Глава двадцать шестая. Поток ледяной воды, обрушившийся на голову, заставил Лукаша содрогнуться всем телом. Отплюываясь, мужчина со стоном перевернулся и поднялся на четвереньки. Перед глазами все расплывалось, точный мир подернулся серым туманом, а еще земля под ногами качалась и все норовило уплыть. Чья-то рука грубо схватила его за волосы и дернула вверх, вынуждая задрать голову вот так, что щелкнули шейные позвонки. И мужской голос цинично процедил: "Очнулся. Отлично". Рука исчезла, и голова Лукаша безвольно упала на грудь. Всё тело ломило, точно он только что прошёл трансформацию. Каждую мышцу, каждый сустав, каждое нервное окончание выворачивало от боли. Но в этой боли был один существенный плюс. Трупы не чувствуют боли. Если есть боль, значит, он жив. Пока эта мысль оформлялась в его сознании, Лукаш с трудом сфокусировал зрение. доски. Это было первое, что попалось ему на глаза. Выскобленные до желтизны тиковые доски, пригнанные друг к другу так, что не пройдёт даже лезвия. Где-то он уже их видел. А ещё свежий воздух и запах моря, и солнце, яркое солнце над головой. Поднимайся. Грубый тычок под рёбра заставил его разогнуться и встать. Ноги не слушались, покачнувшись, Лукаш едва не упал, но кто-то подхватил его под руки, помогая сохранить равновесие. Из тумана выплыло знакомое мужское лицо, приблизилось почти вплотную. Лукаш почувствовал на себе пристальный взгляд. "Мастер", прохрипел он, кривя в усмешке разбитая гоба. "Не скажу, что рад видеть". Договорить да не успел. Андрулеску замахнула рукой и хлесткая пощёчина обожгла щёку, заставив Лукаша дёрнуться. "Всё и завишь", процидил Андрулеску, вытирая руку о белоснежный платок. "Не надоело ещё?" Потом он перевёл взгляд на того, кто стоял за спиной бывшего приора. В трём его. Потом разберусь. В трём? Лукаш ухватился за это слово. Значит, он на палубе какого-то судна, и если память не изменяет, это личная яхта мастера, оснащённая двигателем. Сейчас двигатель молчал, зато над головой билели наполненные бризом треугольные паруса. Лукаш успел их заметить, когда его уводили с палубы. Знакомая Вера, прихвыснет Андрюлеску. Втолкнули его в тёмный трюм. Не удержавшись, Лукаш упал на колени, упёрся руками в пол. Посиди пока здесь, прозвучал за спину издевательский хохот. Скоро мастер тобой займётся. Ещё недавно все веры химноса, если не боялись, то уважали его, признавали его силу и власть. Даже сам мастер испытывал невольное уважение к тому, в ком чувствовал достойного противника. А теперь, похоже, шакалам понравилось видеть бывшего приора униженным, слабым. и на коленях. Лукаш скрипнул зубами, гося зловный рык готовый вырваться из груди. Пусть ещё немного потешатся. Он, Лукаш, не забывает долгов. Вера ушли, заперев люк на замок. Лукаш слышал, как скрипнул в замочной скважине ключ, но руки ему не сковали. Уже хорошо. Можно немного размять кости и обдумать то, что случилось. Он помнил, как посадил его в спасательную корзину. Помнил, как девушка кричала и материлась, призывая на его голову все небесные кары. Помнил, как вертолет с ней исчез в облаках. Что произошло потом? Кажется, он нашел свой спасательный жилет, сиротливо плавающий у входа в каюту, одел его, а затем прыгнул в воду и постарался уплыть подальше от плывущего катера, чтобы его самого не утащило на дно вслед за гибнущим судном. Это было все, что он смог вспомнить. Дальше в памяти был пробел. Выходит, Андрулеску со своей командой нашли его. Что ж, спасибо ему за это. Лукаш не мог не признать, что мастер спас ему жизнь. Вот только зачем? Мастер ничего не делает просто так, а уж альтруизм вообще не входит в список его достоинств. Значит, существует причина, по которой он решил спасти непокорного приора. И эту причину нужно узнать. Флешка? Нет, он уже нашёл её. Ева, При мысли о девушке сердце Лукаша сжалось, стоило лишь подумать о ней, и в груди закололо. Нет, ерунда. Ева на Тайре, среди людей, там сотни военных, вооруженных до зубов. Андрюлеску никак до нее не добраться. А Лукаш одернул себя. И все же тревожное чувство не отпускало. Внутренний зверь почуял опасность, грозящую его паре. Этот ревок грохался с каждым ударом сердца, заставив тело покрыться холодным потом, а пульс подскочить. И вскоре кровь уже грохотала в висках, заглушая все внешние звуки. Ева, не выдержав, Лукаш упал на колени и сжал руками виски. Что происходит?